Глава 32. Голосовое сообщение. 11.34. «Шон, вчера, после того, как я ушла из больницы, настало время для недолгого уединения, которое проходит послушница перед принятием пострига. Оно подразумевает, что в течение трех дней не будет никаких внешних контактов, никаких средств связи, только внутренняя концентрация на Боге и молитвы» но я не могла допустить, чтобы ты заметил моё отсутствие на похоронах твоей матери и подумал, что я просто не захотела там быть. Я сожалею, что не могу присутствовать, сожалею, что не могу держать тебя за руку в такой тяжелый для тебя момент. Ты этого заслуживаешь. И мне жаль, если я когда-то дала тебе повод усомниться. Ты заслуживаешь девушку, которая даст тебе всё. Перед смертью твоя мама сказала мне, «Ну, думаю, теперь это не имеет значения». Но я хотела, чтобы ты знал, что эти слова застряли в моем сердце, как шрапнель. И ты тоже поселился в моем сердце. Ты в моем сердце, Шон. Мне не найти убежище свободного от тебя и воспоминаний, которые ты подарил мне. Половина моей души и сердца принадлежит тебе. Я до сих пор не знаю, что чувствовать по этому поводу. Злость, грусть, везение, счастье, благодать. У меня была причина, по которой я не ответила тебе, когда ты спросил, люблю ли я тебя. И есть причина, по которой я тайком оставляю тебе голосовое сообщение, а не убегаю, чтобы сказать тебе все это в лицо. Потому что если бы я сказала тебе это в лицо, ты бы увидел, и ты бы знал, и тогда... Боже, ты оказался бы прав, а я ненавижу, когда ты прав. Забавно, что я отменила нашу сделку, потому что ты не можешь отказаться от контроля. И теперь я выяснила, что у меня та же проблема. Дело не в том, что я не могу отказаться от Бога или от своих сестер или даже от своего призвания, потому что знаю, все это я могла иметь и в мирской жизни. Я не настолько категорична и упряма, чтобы не понимать этого. Но я не могу отказаться от контроля над своей жизнью, потому что если я лишусь его, то что у меня останется? Если я не получу то, ради чего так усердно работала и страдала, тогда чего стоят все эти жертвы? Подобное решение свойственно трусам, а я не трусиха. Я затеяла все это с тобой, чтобы узнать, чего мне будет не хватать. Я это узнала. Это ты. Я буду скучать по тебе. Надеюсь, что мои слова что-то значат в той или иной степени, в конечном итоге.